Этой особе. Вот как. Почему же? Больше того. Именно ей. Вы должны отнести ваши к Подите вы. Вы знаете, сударь, что я всегда даю хорошие советы. Но так неожиданно. Уже это мое дело. Начните ухаживать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 То точно так же осведомлен и о делах других лиц. Говорю вам, ухаживайте за девицей Лавальерж. За вам будет угодно, отвечал Фуке, не помня себя от счастья. Ну-ну, спускайтесь скорее на землю с вашего седьмого неба, сказал Арамис. Вот господин Кольберг,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 Этот плод собирается попросить у вас еще несколько миллионов на свои фейерверки и цветные стекла. Кольбер поклонился первый стараясь принять как можно более почтительный вид. Фуке едва кивнул головой. — Ну как, ваше превосходительство? — спросил Кольбер. — Вам понравился праздник? Хороший ли у нас вкус? — Отменный, — отвечал Фупе так, что невозможно было уловить в его словах ни малейшие насмешки. — Благодарю вас, — злобно процедил Кольбер. — Вы очень снисходительный Мы, слуги короля, люди бедные, и Фонтенбло нельзя сравнить.